11. Они спустились еще по одному короткому лестничному маршу. На последующих 50 ярдах пульсировали три ярких шара, но за ними царила кромешная тьма. Стены с отбитым кафелем и неровный пол уходили в черноту, столь непроницаемую, что она словно обрела осязательную составляющую, превратилась в неплотно прилегающие друг к другу полотно черного фетра. «Они могли врезаться в них», — думала Сюзанна. «И поначалу запасенная энергия движения позволит им продвинуться вперед. Но потом фетр, сжавшийся как пружина, отбросит их назад. Прямо в пасть той твари, что преследовала их». Она увидит эту тварь, такую ужасную и чужеродную, что разум просто не сможет ее себе представить. Возможно, и хорошо, что не сможет. А потом... «Тварь прыгнет на них и...» Роланд вбежал в темноту, не снижая скорости, и, разумеется, их не отбросило назад. На какое-то время малая талика света оставалась от ярких ламп позади и тех, что висели над головой. У некоторых еще светилась сердцевина. И его хватило, чтобы увидеть очередной лестничный марш. На верхней ступени у стен сидели скелеты в лохмотьях. Роланд, не останавливаясь, сбежал вниз по ступеням, и на этот раз их оказалось девять. Иш не отставал от стрелка ни на шаг, с прижатыми к голове ушами. Когда он спускался по ступенькам, по его густой шерсти словно прокатывались волны. А потом они исчезли в темноте. «Лай, Иш, чтобы мы не наступили друг на друга!» – бросил Роланд. «Лай!» – Иш залаял. 30 секунд спустя Роланд повторил приказ, и Иш залаял вновь. Роланд, а если впереди будет еще один лестничный марш? Обязательно будет, ответил он, и на счет 90 они до него добрались. Она почувствовала, как дернулись плечевые мышцы, когда он вскинул руки, но они не упали. Сюзанна могла только поражаться быстроте его реакции. Сапоги без малейшей задержки отсчитывали уходящие вниз ступени. На этот раз двенадцать, четырнадцать. Они вновь оказались на ровном участке до того, как она успела их почитать. Теперь она знала, что он может сбегать по лестнице даже в темноте, не замедляя шага. А если его нога попадет в выбоину или дыру? Видит Бог, такое возможно, пол уж больно неровный. А если они наткнутся на заграждение из скелетов? На ровном участке, на бегу, это приведет как минимум к падению. А если они наткнутся на кости, наваленные на верхней ступеньке очередного лестничного марша? Она попыталась изгнать из головы образ Роланда, валящегося в темноту, но получилось не очень. Сколько их костей будет сломано, когда они доберутся до последней ступени лестничного марша? «Сладенькая, назови любое число и не ошибешься», — сказал бы Эдди. «Да». От этого бега в темноте попахивала безумием. Но ведь и выбора не было. Она уже явственно слышала преследовавшую их тварь. Не только дыхание, но и шорох чего-то трущегося о стену, может, о две. Изредка что-то звякало, словно разбивалась кафельная плитка, отлетевшая от стены. В попытке визуализировать эти звуки Сюзанна представила себе огромного черного червя, гофрированное тело которого заполняло весь тоннель, от стены до стены. И вот это тело изредка сшибало плитки, которые соскальзывали на пол, а потом крошились под тяжестью твари. И тварь эта, голодная, неслась по тоннелю, сокращая и сокращая разделяющее их расстояние. Причем расстояние между ними сокращалось все быстрее. И Сюзанна догадывалась почему. Раньше они бежали в движущемся островке света, а твари этой, какой бы она ни была, свет не нравился. Сюзанна подумала о ручном фонаре, который Роланд добавил к их снаряжению, но без новых батареек польза от него была минимальной. Через 20 секунд после того, как она, Сюзанна, передвинула бы рычажок выключателя на длинном корпусе фонаря, эта чертова штуковина погасла бы навсегда. Да только минуточку. «Корпус фонаря! Его длинный корпус!» Сюзанна полезла в кожаный мешок, который болтался на плече Роланда, нащупала консервы, но ей требовались другие банки. Наконец, нашла нужную, опознала ее по круглой канавке на крышке. Не стоило гадать, почему банка показалась ей такой знакомой. У Детты были свои секреты. Возможно, один имел непосредственное отношение к Стерне. Сюзанна поднесла банку к лицу, чтобы по запаху убедиться, что ошибки нет. В результате врезала себе банкой по потому что в этот самый момент Роланд обо что-то споткнулся. То ли о торчащую керамическую плитку, то ли о скелет, и ему пришлось прилагать все силы для того, чтобы не упасть. На этот раз ему удалось устоять на ногах, но как знать, чем закончилась бы следующая попытка. Возможно, он бы упал» а тварь могла настигнуть их до того, как успели бы подняться. Сюзанна почувствовала, как теплая кровь потекла по лицу. Тварь, что гналась за ними, должно быть, тоже ее унюхала, потому что издала громкий клокочущий крик. Сюзанна представила себе гигантского аллигатора во флоридском болоте, поднимающего чешуйчатую голову, развивающего пасть, словно собравшегося проглотить луну. И пасть эта... «Так близко!» «О, дорогой Боже, дай мне время!» Подумала Сюзанна. «Я не хочу так умирать. Одно дело гибнуть от пули, но быть сожраной заживо в темноте...» Совсем другое. «Быстрее!» Рявкнула она на Роланда и ударила по бокам бедрами, словно всадник, понуждающий уставшую лошадь прибавить шагу. Каким-то образом Роланд прибавил. Дыхание с ревом вырывалось из груди. Так тяжело. Он не дышал даже после того, как танцевал Камалу. Сердце грозило разорваться в груди. Но... Быстрее! У меня, возможно, есть туз в рукаве. Но пока ты должен выдать все, на что ты способен. И в кромешной тьме под замком Дискордия Роланд выдал.